Библиотека Бургомистра Нет сомнения, что-то огромное и важное надвигалось на Химмельштрассе 33, а Лизель этого пока не замечала. Если приеначить избитое человеческое выражение, у нее свой камень лежал на душе. Она стащила книгу, и это кое-кто видел. Книжная воришка отреагировала подобающим образом. Минута за минутой, час за часом не проходила тревога или точнее паранойя. От преступных деяний такое с человеком бывает, особенно с ребёнком. Начинаешь представлять всевозможные виды заловленности. Вот примеры. Из тёмных аллеев выскакивают человеческие фигуры. В курсе всех твоих грехов за всю жизнь внезапно оказывается учителя. В дверях всякий раз, стоит шелохнуться листу или хлопнуть калитки вдалеке, вырастает полиция. Для Лизель наказанием стала сама паранойя и ужас предстоящей доставки белья в бургомистерский дом. И вы, конечно, понимаете. Когда этот момент настал, Лизель так, кстати, пропустила дом на Гранд-Штрассе, не по забывчивости, Она доставила бельё ревматической Эхилене Шмидт и забрала в католюбивом доме Вайнгартнеров, но обошла стороной дом, принадлежавший бургомистру Ханцу Герману и его жене Ильзе. Ещё один быстрый перевод. Бургомистр равняется городской глава. Вернувшись в первый раз, она сказала, что просто забыла про них. Самая жалкая отговорка из всех, что я слышал. Если дом торчит на холме над городом, и притом такой незабываемый дом. Когда её отправили назад, и она опять вернулась с пустыми руками, то соврала, что там никого не было дома. Никого не было? Мама не поверила. От недоверия сама собой потянулась к деревянной ложке. Погрозила ей изы Али сказала: "Возвращайся туда сейчас же, и если придёшь домой с бельём, лучше вообще не приходи". «Правда?» — таков был комментарий Руди, когда Лизель передала ему, что сказала мама. «Хочешь, убежим вместе? Мы помрем с голоду». «Да я и так помираю». Оба рассмеялись. «Не», — сказал Лизель, — «надо идти». Они зашагали по улице, как всегда, если Руди провожал ее. Он всякий раз старался быть рыцарем и хотел нести мешок, но Лизель не давала. Только ее голове грозило, что по ней прогуляется деревянная ложка, так что и полагаться ей приходилось только на себя. Любой другой может и встряхнуть мешок, махнуть им, или позволить себе иную, пусть самую малейшую небрежность, а для нее это уже недопустимый риск. Кроме того, разреши Анна Руде нести белье, он за свою службу будет чего доброго рассчитывать на поцелуй, а это уж никак невозможно. Ну и потом... Лизель уже привыкла к своей ноше. Она перебрасывала мешок с плеча на плечо, меняя сторону примерно через каждые сто шагов. Лизель пошла слева, Руди справа. Мальчик почти непрерывно болтал о последнем уличном матче, о работе в отцовской мастерской и обо всем, что приходило на ум. Лизель пыталась слушать, но не удалось. Слышался ей только ужас, колоколами, полнившии уши, тем громче, чем ближе они подступали к Гранд-Штрассе. Ты куда? Разве не тут? Лизельке внуло. Руди был прав, а она хотела пройти мимо дома бургомистра, чтобы ещё немного потянуть время. "Ну, иди", поторопил её Руди. В Молькинге темнело, из земли карабкался холод. "Шевелись, свинюха". Руди остался ждать у калитки. дорожка, за ней 8 ступеней парадного крыльца и огромная дверь, как чудовище. Лизель нахмурилась медному молотку. Чего ждёшь, крикнул Руди. Лизель обернулась и посмотрела на улицу. Есть ли у неё какой-нибудь способ, хоть какой-нибудь, избежать этого? Осталась ли ещё какая-то возможность или уж, скажем, прямо какая-то ложь, о которой Лизель не вспомнила? На ночи тут торчать. Опять донёсся голос Руди. Что ты к чёрту ждёшь? А ты заткнись там, Штайнер. Это был в ополь, ну, в ополь шёпотом. Чего? Я сказала, заткнись, глупой свинух. С этими словами Лизель вновь повернулась к двери, взяла из-за медный лоток и три раза постучала без спешки. С той стороны приблизились шаги. Сначала Лизель не смотрела на женщину, уставившись на мешок с бельём в своей руке, передавая его, изучала завязки, пропущенные по горлу мешка. Ей подали деньги, и после не было ничего. Жена бургомистра, которая никогда не разговаривала, лишь стояла в своём халате, пушистые волосы собраны сзади в короткий пучок. Слабо проявился сквозняк, что-то вроде воображаемого дыхания трупа, но никаких слов. так и не было. И когда Лизель набралась храбрости поднять глаза, лицо у женщины было не осуждающее, а совершенно отстраненное. Секунду-другую она смотрела поверх плеча Лизель на мальчика, потом кивнула и отступила в дом, закрывая дверь. Довольно долго Лизель стояла, упершись носом в деревянное одеяло двери. — Эй, свинюха! — нет ответа. Лизель Лизель подпятилась осторожно, задом спустилась на пару ступеней, прикидывая. Получается, что женщина может вовсе и не видела, как Лизель украла книгу. Уже темнело. Может, получилось, как бывает. Кажется, будто человек смотрит прямо на тебя, а он смотрит куда-то мимо или просто замечтался. Каков бы ни был ответ, Лизыл оставила попытки дальнейшего анализа. Ей сошло с рук и ладно. Она развернулась и прошла остальные ступени уже нормально, последние 3, одолев одним прыжком. Пошли, свинух. Она даже решила рассмеяться. Паранойя в 11 лет свирепая. Прощение в 11 лет объеняет. Маленькое замечание для разбавки объянения. Ничего ей не сошло с рук. Жена бургомистра прекрасно её видела. Просто она выжидала удачного момента. Прошло несколько недель. Футбол на Химиштрассе. Пожатие плеч, чтение между 2 и 3 часами каждую ночь после страшного сна или днём в подвале. Ещё один благополучный визит в дом бургомистра. Всё было чудесно до тех пор, пока Когда Лизель пришла в следующий раз без руди, тогда-то и представился удобный случай. В тот день надо было забрать бельё в стирку. Жена бургомистра открыла дверь, и в руке у неё не было обычного мешка с бельём. Она отступила в сторону и знаком из вистковой руки и запястья пригласила девочку войти. "Я пришла только забрать бельё". Кровь высыхла у Лизель в жилах и раскрашилась Лизель чуть не рассыпалась на куски прямо на крыльце. И тут женщина сказала ей свои первые слова. Протянула холодные пальцы и произнесла: "Подожди". Убедившись, что девочка успокоилась, она повернулась и торопливо ушла в дом. "Слава богу", выдохнула Лизель. "Она его сейчас принесёт. Его это бельё". Но женщина вернулась вовсе не с ним. Она пришла и замерла в немыслимо хрупкой непоколебимости, держа у живота башенку книг высотой от пупка до начала грудей. В чудовищном дверном проеме женщина казалась такой беззащитной. Длинные светлые ресницы и легчайший намек на мимику. Предложение. Войди и погляди. Вот такое. — Она собирается меня помучить, — решила Лизель. Заманит меня в дом, разожжет камин И бросит меня в огонь вместе с книгами и со всем Или запрет в подвале без еды и питья Однако отчего-то, видимо, соблазна книг не одолеть Девочка поняла, что входит в дом От скрипа своих шагов по деревянному полу Лизель поеживалась, а наступив на большую половицу Ответившую с тоном дерево, совсем было остановилась Жену бургомистра это не смутило. Она лишь мимоходом оглянулась и шла себе дальше к двери каштанового цвета. Там на её лице появился вопрос. Ты готова? Лизэль чуть вытянула шею, словно так можно было заглянуть за мешавшую дверь. Несомненно, это и была подсказка: "Открывай". "Иисус Мария!" Лизэль сказала это вслух. Слова разлетелись по комнате, заполненной холодным воздухом и книгами. Книги повсюду. Каждую стену укреплял стеллаж, забитый плотными, но безупречными рядами книг. Вряд ли можно было разглядеть цвет стен и надписи всех возможных форм и размеров на корешках чёрных, красных, серых и всяких цветов книг. В жизни Лизаль Мейнгер видела Очень мало чего-то настолько прекрасного. В изумлении она улыбнулась. На свете есть такая комната. Даже попробовав стереть улыбку рукой, Лизель мгновенно поняла, что в этих манёврах нет смысла. Она почувствовала, что взгляд женщины движется по её телу, и когда обернулась, этот взгляд остановился на её лице. Раньше Лизаль бы и не подумала, что может быть столько молчания сразу. Оно тянулось, как резина, просто умирая от желания разорваться. Его разорвала девочка. Можно? Слово замерло посредине объятной пустоши деревянного пола. От книг его отделяли километры. Женщина кивнула. Можно, да. Постепенно комната сжалась, так что книжная воришка, сделав лишь два-три шажка, смогла коснуться полок. Лизель провела тыльной стороной руки по первой, слушая, как шуршат её ногти, скользя по книжным позвоночникам. Развучало как музыкальный инструмент или мелодия бегущих ног. Лизель повела двумя руками всё быстрее по разным полкам на перегонке. И рассмеялась. Голос распирал, рвался из горла, и когда она остановилась наконец и замерла посреди комнаты, то ни одну минуту стояла, переводя взгляд с полок на свои пальцы и обратно на книги. Сколько книг она потрогала? Сколько книг почувствовала? Она подошла и снова стала трогать, на сей раз гораздо медленнее, открытой ладонью успевая осязать мягкотью невысокий вал каждой книги, как волшебство, как красоту, словно яркие линии света, сиявшие с люстры. Несколько раз лизаль тянулась вынуть книгу с полки, но не решалась их беспокоить. Порядок был слишком идеален. Слева девочка в ночь увидела жену бургомистра. Та стояла возле большого письменного стола, по-прежнему держа у живота башенку из книг. Стояла в восторженном наклоне. Улыбка словно обездвижила ее губы. «Вы хотите, чтобы я...» Лизель не закончила вопрос, а просто сделала то, о чем собиралась спросить. Подошла и осторожно приняла книги из рук женщины и заполнила ими свободное место на полке у приоткрытого окна. Снаружи затекал холодный воздух. Секунду Лизель соображала, не закрыть ли окно, но в итоге передумала. Это не ее дом, и сейчас ни к чему лезть не в свое дело. Вместо этого Лизель обернулась к женщине, стоявшей позади, чья улыбка походила теперь на синяк, а руки тонко висели по бокам. — Будь то у девочки. — Что теперь? В комнату прокралась неловкость. и Лизель бросила прощальный, мимолетный взгляд на книжные стены. Слова толклись у нее на языке, но выскочили в торопях. «Мне пора идти!» Уйти получилось лишь с третьей попытки. Лизель несколько минут ждала в прихожей, но жена бургомистра не появлялась, и, вернувшись на порог комнаты, Лизель увидела, что женщина сидит за столом и пустым взглядом смотрит на какую-то книгу. Девочка решила не тревожить её. Бельё ждало в коридоре. На этот раз Лизель стороной обошла больную половицу, всю длину коридора прошагала, держась левой стены. Она закрыла за собой дверь, медь брякнула ей в ухо, и держа рядом мешок с бельём, Лизель погладила древесную плоть. Счастливо оставаться, сказала она. Поначалу она шла домой оглаушенная нереальность комнаты, полной книг и оцепенелой надломленной женщины брели рядом будто в игре лизаль видела их на домах вероятно это было как у папы когда у него случилось изрение с майнкамф куда бы лизаль ни посмотрела всюду видела жену бургомистра с книгами сложенными на руках за углом ей слышался шорох собственных рук тревожащих книжные корешки на полках. Она видела открытое окно, люстру славного света и видела себя, уходящую без единого слова благодарности. Скорое её умиротворение перешло в досаду и в отвращение. Лизель стала корить себя. Ты даже ничего не сказала. Не в такт торопливым шагам, Лизель резко затрясла головой. Не до свидания, не спасибо. и не про то, что красивее ничего я в жизни не видела. Ни слова. Конечно, она книжная воришка, но это не значит, что нужно полностью забыть о вежливости. Это не значит, что не надо быть воспитанной. Добрых несколько минут Лизель шла, борясь с нерешительностью. На Мюнхенштрассе борьба закончилась. Едва завидев вывеску «Штайнер-Шнейдер-Майстер», Лизель развернулась и побежала назад. На сей раз колебаний не было. Она постучала, кинув сквозь дерево двери медное эхо. Шайсе! Не жена бургомистра стояла перед ней, а сам бургомистер. В спешке Лизель не обратила внимания, что напротив дома на улице стоит машина. Усатый, в черном костюме, бургомистер заговорил. Чем могу служить? Лизель ничего не могла ответить. Пока не могла. Анна согнулась пополам, задыхаясь, но к счастью, когда хоть немного отдышалась, появилась женщина. Эльза Герман стояла позади мужа и чуть в стороне. "Я забыла", сказала девочка, подняв мешок с бельём, она обратилась к жене бургомистра. Забыв о натужном дыхании, Лизель втискивала слова сквозь брешь в дверном проёме между косиком и бургомистром женщине. Дыхание требовало таких усилий, что слова вылетали малыми порциями. "Я забыла. В смысле, я просто хотела, говорила она, сказать спасибо". И снова на лице жены бургомистра возник симяк. Шагнув вперёд и встав рядом с мужем, она едва заметно кивнула, подождала и затворила дверь. Ещё с минуту Лизале уйти не могла. стояла улыбалась ступенькам